Метод исследования. Дифракция рентгеновских лучей. Стандарт номер 3.4.1.18. Источник. Пациент 24-B12. Племя Ановаков. Низовье Амазонки. Разрешение 2. R. Значение 0,145. Пространственная группа. P21.20.21. Изменения А 60,34, Б 52,2, С 44,68. Углы А 90,0, бета 90,0, гамма 90,0. Полимерные цепи 156 Л, остаточные 144.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 Субмикроскопические уступают в размерах вирусам, а раз некоторые вирусы могут переноситься по воздуху, почему бы прионам не поступать точно так же? Лорин вгляделась в изображенную на экране молекулу и протянула руку к телефону. Набирая номер, она почувствовала, как по спине пробежал холодок и взмолилась, только бы ее бывший студент оказался неправ». Раздался гудок, и спустя секунду трубку подняли. «Доктор Рейнольдс, протеономика». «Ксавьер?» «Да». «Это доктор Убрайен». «Доктор Убрайен!» Ксавьер, потрясенный, с воодушевлением заговорил, рассыпаясь в благодарностях. Лорин оборвала его. «Ксавьер, расскажи лучше об этом твоем белке». Ей нужно было вытянуть из него как можно больше информации и по возможности быстрым. Если допустить хоть на секунду, что Рейнольдс не ошибается, Лорин невольно передернула, едва набросила взгляд на крабоподобную молекулу на мониторе. О прионных болезнях было известно еще кое-что. Они считались неизлечимыми. «Девять часов восемнадцать минут. Джунгли Амазонии». Натан стоял, глядя Олину Пастернаку через плечо. Компьютер спутниковой системы все больше и больше выводил связисто из себя. На лбу у Олина выступили бусины пота. Утро выдалось удушливо знойным, да и эксперт ЦРУ не на шутку встревожился. «Нет трансляции, хоть ты тресни!» Олин закусил губу и прищурился. «Попытайтесь еще!» — понукал сбоку Фрэнк. Над посмотрел на Келе, стоявшую рядом с братом. В ее глазах читалась тоска и подавленность. Натан уже изрядно наслушался о ночном нападении, о необычном рое гигантской саранчи, насланном на лагерь с помощью горящей метки Бан-Али. Эта история и поныне казалась бы ему невообразимой, ужасающей выдумкой —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 Ваксман понадеялся, что тем самым они получат пару дней форы, оставив преследователей тащиться в обход болота. Как только экспедиция попадет на ту сторону, капитан организует постоянный дозор. Вдруг на озере появится каноэ Банали и проследит, чтобы группа благополучно дождалась эвакуационных вертолетов. Он планировал обменять всех гражданских на рейнджеров с полевой базы и с этим подкреплением пойти дальше по следу Джеральда Кларка. И все бы ничего, когда бы ни одна проблема. «Придется разобрать ноутбук аж до материнской платы», — сказал Оллин. «Что-то в нем жутко сбоит. Может, чип битый попался или вытряхнуло, какой...» Во время недавней тряски, не знаю. В общем, придется расковырять и все там проверить. В ту секунду Ваксман разговаривал со своим штаб-сержантом, но слова связи старо слышал и шагнул в его сторону. На это у нас нет времени. Третий плот, вот он. А переправа займет полных четыре часа. Пора выдвигаться. Над глянул на берег болота и увидел, как четверо рейнджеров. «Выводят свежесобранный плод вровень с двумя вчерашними. Дополнительный плод потребовался, чтобы вместить их в разросшуюся команду в полном составе». Олин скорчился над компьютером и спутниковой тарелкой с маленькой отверткой в руках. «Но мне так и не удалось пробиться к остальным, а они не будут знать, где мы». Он вытер запястьем лоб. Его лицо побледнело.